Глава 7. На Кубань. Подготовка к намеченной мной операции на Кубани закончилась. 29 июля должна была начаться погрузка войск одновременно Феодосии и Керчи. 1 августа на рассвете десант должен был высадиться в районе станицы Приморско-Ахтырской и, заслонившись с севера, быстро двигаться в направлении на станцию Тимашевская Екатерина Дар, присоединяя по пути повстанцев и поднимая в станицах казаков. В состав десантного отряда входили первая кубанская дивизия, конная генерала Бабиева, около 1000 шашек, 35 пулеметов, 6 орудий. Вторая кубанская дивизия, пешая генерала Шифнер Маркевича, 900 штуков, 100 шашек, 48 пулеметов, 8 орудий. Сводная пехотная дивизия генерала Казановича, 1 Кубанский стрелковый полк, Алексеевский пехотный полк с Алексеевским артиллерийским дивизионом, Константиновское и Кубанское военные училища, силою около 2500 штыков, 50 пулеметов, 12 орудий. Итого около 4500 штыков и шашек, 130 пулеметов, 12 орудий, Несколько броневиков и 8 аэропланов. Отдельный отряд генерала Черепова в составе Корниловского военного училища и Черкесского дивизиона, всего около пятисот штыков с двумя горными орудиями, был предназначен начальником десанта, именовавшегося группой особого назначения, к высадке у Анапы для подкрепления действовавшим в этом районе повстанцам. По данным нашей разведки, Повстанческие отряды действовали. А. Отряд полковника Скакуна, численность которого определялась разно от 400 до 1500 человек в плавнях района Очуева. Б. Отряд генерала Фостикова в Баталпашинском отделе в районе Станиц Удобная ⁇ передовая сторожевая Карданикская. Отряд этот исчислялся в несколько тысяч казаков и действовал под командованием решительного начальника весьма успешно. К сожалению, все попытки установить с генералом Фостиковым непосредственную связь были безуспешны. В. Отряд полковника Минякова в районе станиц Суворовская, Бекетовская, Бургустанская. Г. Наконец, вернувшийся недавно партизан полковник Лебедев, работавший некоторое время в районе Анапы, донес о весьма удачных действиях повстанцев «Зеленых» вдоль линии железной дороги Екатеринодар-Новороссийск. По донесениям наших разведчиков, казаки всюду враждебно относились к советской власти. Сведения о противнике сводились к следующему. В районе Новороссийска таманского полуострова 22-я советская дивизия. На Тамане бригада этой дивизии с кавалерийским полком в районе станиц Крымская Гастагаевская бригада 9-й советской дивизии. Остальные части этой дивизии перебрасывались по железной дороге на север в район Ростова, видимо, для борьбы с действовавшим на Дону партизаном полковником Назаровым. К северу от Таманского полуострова до самого Ейска побережье наблюдалось лишь слабыми частями 1 кавказской кавалерийской дивизии «Дикой» штаб, который располагался в станице Брюховецкой. Принимая во внимание крупные отряды повстанцев, численность наших войск лишь немногим уступала противнику. Означенные сведения давали основания рассчитывать, что при условии соблюдения должной скрытности и быстроты высадку удастся произвести почти беспрепятственно. В дальнейшем, двигаясь по родным местам среди сочувствующего населения, и, присоединяя к себе многочисленные повстанческие отряды, войскам удастся захватить самое сердце Кубани, Екатеринодар. И прежде, нежели Красное командование успеет собрать значительные силы, очистить от красных северную часть Кубанской области. По занятии Кубани, как указано было выше, я намечал, оттянув войска по Перекопу, перебросить на Тамань весь Донской корпус и, обеспечив прочную базу на Кубани, приступить к очищению Донской области. Во главе десантного отряда был поставлен генерал Улагай. Заменить его было некем. Пользуясь большими симпатиями среди казаков, генерал Улагай один мог с успехом объявить сполох, поднять казачество и повести его за собой. За ним должны были, казалось, пойти все. Отличный кавалерийский начальник — Разбирающийся в обстановке, смелый и решительный, он во главе казачьей конницы мог творить чудеса.